Дед, если придет, скажите, что это я у вас деньги забрал и отдать барыге не разрешаю. Виталик и Марик переглянулись. Че, правда, ты за нас впряжешься? Нет, впрягаться за пацанов я не собирался, хотя и был заинтересован в их помощи. Здесь было другое, глубоко личное. Торговцев дурью я не переносил на дух. Были на то основания, и разговор с такими персонажами у меня всегда был короткий. Я вынул из кармана свой блокнот с ручкой, открыл, вырвал лист, где были записаны адреса с Авито. «Вот вам услуга за услугу. Я протянул им лист и объяснил, что нужно будет сделать. Как полы зальете, походите по адресам. Все, что в списке есть, должно быть в зале. Задачу поняли?» «На проезд бы», — заикнулся Виталий. «Пешочком, ножками походите, это полезно», — перебил его я. Я достал мобильник и взглянул на время. «Через пару часов приду, и раствор должен быть готов. Так что поднимаемся и работаем». Чтобы облегчить задачу, я вернул пацанам телефон, и те нашли видео в интернете, как готовить раствор для стяжки. Как я и предполагал, объяснения были максимально доступны и столь же максимально разжеванные. Виталий и Марик приступили к работе. А я, немного подумав, снова достал блокнот и записал несколько фамилий. Пацаны, а это моя личная просьба. Как будете на перекуре, найдите мне все, что можно найти в интернете на этих людей. Я протянул лист пацанам. Глава 13. Я остановился перед Чехана Луна без 5 минут 6. Окинул взглядом вывеску, которая чуть покачивалась на ветру как на старых видео из Стамбула на видеокассетах в моем девяносто шестом. Вывеска была выполнена шрифтом на восточный манер. Неоновый полумесяц, на буквах «А» чуть темнее светила подсветка. Но это только привлекало внимание. А может, и задумано было так. Я толкнул тяжелую дверь, но та не поддалась. Окинул вход взглядом и увидел кнопку звонка. Нажал на него, и из динамика по улице разнеслась приятная мелодия. «Простите, но у нас заняты все столики. Вы делали бронь?» Донеслось из динамика через несколько секунд. Я подтвердил, что столик у меня забронирован, о чем мы договаривались с Алисой. Мгновение, и замок на двери открылся. Я толкнул дверь и зашел внутрь. Сразу ощутил запах восточных пряностей и кальянного дыма. Пахло, как на прилавках у вокзала, сухофруктами, лавашом, пахлавой. Кафе находилось на втором этаже, куда вела лестница с чугунными ступенями, застеленная мягким красным ковролином. Над головой застыли светильники, сделанные под медь, от которых шел мягкий, приглаженный свет. На обходе меня никто не встречал. Поднявшись по лестнице, я оказался на втором этаже. Зал кафе оказался уютным. Вдаль тянулись кабинки с диванами, с подушками. Каждая отделена тканевой шторкой. С потолка свисала ткань с восточными узорами. И над каждым столом светил теплый светильник. Атмосфера здесь была, как в восточной сказке. «Здравствуйте, меня зовут Кирилл, ваш администратор. Какой столик вы бронировали? Передо мной вырос худощавый парнишка в белой рубашке». На шесть вечера бронировала Алиса ответил я, попутно обводя зал взглядом. Он посмотрел в свой планшет и, видимо, нашел бронь. «Позвольте проводить вас». Администратор провел меня между столиков. Я с любопытством оглядывался, чувствуя себя, как в турецком фильме «Бандит», где герой просидел 35 лет, а потом вышел на свободу. На краю зала оказалась кабинка с открытой шторкой. На диване сидела девушка, худая, в серой водолазке. Волосы гладко зачесаны назад. Я узнал я только после того, как подошел ближе. Ира удивился я. Она улыбнулась, подняв на меня взгляд. А ты кого рассчитывал увидеть? Попова? Я сел напротив, не косаясь спинки дивана, сложил руки на стол. Секретаршу Хайпенко я надеялся увидеть меньше всего. Нет, адрес своей странички в запрещенной социальной сети девчонка мне оставляла. Но все же я ей так и не написал, а, видимо, должен был. Что-то выбрали или подойти чуточку позже? Администратор сменил улыбчивый официант с сережками в обоих ушах. Подойди через пару минут, попросил я. Когда он ушел, я перевел взгляд на Иру. Забавно, но в жизни вне офиса девчонка выглядела совсем иначе. Куда-то делся весь ненужный лоск, глубокий вырез декольте и короткая юбка в купе с ярким макияжем. «Да, губки у Иры были такие же пухлые, а ресницы длинные, но передо мной будто сидел совсем другой человек». «Попов это кто?» — спросил я. «Ну, Хайпенко», — уточнила она. «Хотя, может, ты вообще уже не помнишь, кто он такой?» «Не знал, что у Хайпенко выдуманная фамилия. Взял меню». Глаза начали спотыкаться уже на втором слове. «Кубдарь с моцареллой». Фалафель-ролл на брускетте, сэндвич с бараниной и кимчи. Да тут сам черт ногу сломит. Чувство было такое, что с Ирой мы давно знакомы, и тогда, когда мы встретились у Хайпенко в офисе, эта встреча была далеко не первой. Официант, видя, что я занялся меню, снова появился перед столиком. Я ткнул пальцем в первое, что не вызывало внутреннего протеста. Чорба с говядиной и чай, если есть. «Возьми мятный», — посоветовала Ира. Официант записал заказ и оставил нас вдвоем, заверив, что все будет готово в течение получаса. Чай обещал принести сразу. Как только он ушел, Ира задернула шторку, отрезав наш закуток от остального зала. «Так что, тебе удалось договориться? Или ты, как обычно, клал на наши договоренности?» — спросила она. Я поднял глаза и внимательно на нее посмотрел. «Напомни, о чем мы договаривались?» Ира откинулась назад, скрестила руки и надула свои пухлые губы. «Ты обещал, что режиссер покажет видео на конференции в прямом эфире. Ты сам просил, чтобы Рената и Хайпенко размазали». Я задумался. В голове стало складываться хоть какое-то понимание происходящего. «Выходит, прежний обладатель этого тела оказался ввязан в заговор против Хайпенко». Флешка, которую получил уже я, предназначалась для слива конторы. По всей видимости, ни один я был недоволен Хай Понять бы еще, из-за чего случился конфликт. Я об этой ситуации почти ничего не знаю. Но зато теперь понятно, почему Ренат разговаривал настолько недружелюбно. Видимо, прежний обладатель этого тела и начальник СБ давно точили друг на друга зуб. Искали случай, чтобы обострить. Я уволен, ответил я, видя, что Ира ждет ответ. Так-то я в курсе, но ты понимаешь, что он недоволен. Она подалась вперед, взяла чашку с чаем, сделала глоток. Кто он? спросил я, делая вид, что не понимаю. Волан-де-морт, блин! Не прикидывайся! Холодно ответила Ира. Я коротко пожал плечами, понимая, что речь не о Волан-де-морте, кем бы он ни был. Или все, Саш? «Конфликт с Поповым исчерпан? Ручки поднимаешь?» «Ты...» — Ира начала заводиться, но я ее оборвал. «Тон смени», — спокойно сказал я. «Со мной таким тоном разговаривать не нужно». Она вздрогнула от неожиданности, но замолчала. «Вообще, собеседнику, независимо от пола, неплохо сразу обозначать границы дозволенного в диалоге. Красной линии, так сказать». Шторка одернулась, и официант поставил на стол мятный чай, пальцы машинально коснулись чашки. Видя, что я замолчал, Ира продолжила, но куда спокойнее. «Ты забыл о том, сколько штрафов этот мерзавец навесил на тебя?» — тихо сказала она. А дальше последовал крик души Иры, который, впрочем, сделал для меня ситуацию еще более понятной. Ира рассказала, что, несмотря на строгий запреты вмешиваться в потасовки бойцов, Хайпенко начислял охране штрафы за бездействие. Якобы отчитывался перед Федерацией, что в Лиге действует жесткий запрет на конфликты с применением физической силы. И те, кто его нарушают, жестко штрафуются. Итого, каждая драка обходилась штрафом в десятки тысяч рублей. И вот когда к концу года штрафы накопились, Хайпенко повесил долг на своих охранников. Чего обещал не делать. Формальной причиной стал крупный штраф, выставленный Лиги Федерации. Некрасиво вышло, не поспоришь, если все действительно так. Просто зачем тогда Лёня рисковал, снимал видео, чтобы в итоге. Она вздохнула, не договорив: Саш, я тебя не понимаю. Я снова промолчал. Вон, оказывается, откуда ветер дует. Леня снимал видео с флешки а значит, активно участвовал в заговоре, над чего тогда молчал. Видимо, сильно Хайпенко разозлил ребят, раз те были готовы вынести ссор из избы на всеобщее обозрение. «Ясно», — сказал я, когда пауза начала затягиваться. «Ты не хочешь уничтожить Хайпенко?» — спросила Ира негромко. «А тебе все это зачем?» — прямо спросил я. «Саш, я серьезно спрашиваю». «Он это заслужил». «Не только у вас есть основания ненавидеть Сережу, Она запнулась, потупила взгляд. Основания Ира не называла, хотя было бы любопытно узнать, что стало их яблоком раздора. Но что-то мне подсказывало, что в ее случае дело не в штрафах. Нет, тут, похоже, речь о женской мести. «Мы должны показать эту флешку в прямом эфире на конференции. Только я теперь не знаю, как это сделать», — продолжила Ира. «Может, у тебя план есть, Саш?» Я откинулся на спинку дивана, впервые позволив себе расслабиться. Отпил чай. Вкус у него был необычный, заварен крепко. Потом достал деньги из кармана, положил купюру на стол и поднялся из-за стола. «Если будут варианты, я дам тебе знать. Бросил я и ушел, не оборачиваясь. Чербу с говядиной, правда, попробовать не довелось, но ничего». На гастрономические открытия еще будет время. К началу своего первого рабочего дня в клубе «Склад» я за малым не опоздал. «Пробки 9 баллов», — сообщила мне Алиса. «Рекомендую воспользоваться метро, составить маршрут». Несмотря на позднее время, город замер в многокилометровых пробках. Раньше как было. Независимо от времени суток, ты перемещался спокойно, останавливаясь только на светофорах. Теперь же ситуация изменилась. Машины ползли среди плотного потока со скоростью улитки. Пешеходы на тротуаре и те передвигались быстрее. Глядя на это, я решил оставить задумку ехать на кабане и пошел к ближайшей станции метро, как и рекомендовала Алиса. Там, в подземке, пробок точно нет. А вот... людей... «Ни хрена себе!» — хмыкнул я, увидев живую людскую лавину в подземке. Все куда-то торопились, бежали, сломя голову. «Зазеваешься на мгновение, лавина тебя безвозвратно унесет!» Добираться на метро действительно оказалось куда быстрее, и уже через полчаса я вышел из подземки, застегнул куртку и втянул ноздрями вечерний московский воздух. У входа в склад стоял Игнат, проводивший инструктаж охранникам перед началом смены. Я взглянул на часы, до открытия склада оставалось 15 минут. "Ну что, готов, боец?" спросил он без улыбки, когда увидел меня. "Смотря к чему". "Далер, подойди, брат". Игнат подозвал крепкого смуглого паренька и представил нас друг другу. "Так, пацаны, продолжил он, когда мы обменялись рукопожатиями. Сегодня работаете в паре. Саня у нас в первый день, поэтому его надо ввести в курс дела". «Сделаем, Игнат Викторович», — заверил Даллер. «Вот и славно. Делай». Даллер провел меня внутрь клуба в служебное помещение охраны. Шли через темный коридор, обитый шумоизоляцией. Коридор заканчивался лестницей, ведущей будто в бункер. В подсобке горел яркий свет, стены вокруг были заклеены плакатами с голыми девицами с пятым размером груди и бойцами из разных лет. Даллер полез в шкаф, достал оттуда строгий костюм и протянул мне. «Саня, вот, держи». Я взял комплект. Белая рубашка, брюки со стрелками, ремень с логотипом клуба и пиджак. Материал, правда, какой-то, скользкий, с блеском смахивает на униформу официанта из пафосного отеля. Это обязательно спросил я. Обязательно, спокойно ответил Далер. Ты думаешь, мне оно нравится? Выгляжу как полупокер? Я переоделся. Форма чуть жала в плечах, как. В школе на линейке. Ворот тугой, но привыкнуть можно. Галстук еще есть, то хрен его знает, где он. Можешь рубашку на верхнюю пуговицу расстегнуть, так тоже можно под расходу. Я закончил преображение, взглянул на себя в зеркало на стене. Сегодня ты со мной в смене, мы работаем в веб-зале. Контингент — там соответствующие детки серьезных людей, которые привыкли к лакшери жизни, пояснил Даллер и многозначительно на меня глянул. Из тех, что привыкли, что они могут делать все, что угодно, а им за это ничего не будет, — подмигнул я, застегивая пуговицу на рукаве рубашки. — Ого, — вздохнул Далер. За это они хорошие чаевые платят официантам, а те потом с нами делятся. — Понял. Далер достал из внутреннего кармана два сложенных в четверо листов. — Список гостей ВИПа. Он протянул один из листков мне. «Игнат перед началом смены собирает информацию по нашей золотой молодежи». «Вот смотри, что есть по сегодняшним гостям». Далер ткнул в первую фамилию в списке. «Третий столик — это сын прокурора, высокий, лысый, в зеленой рубашке. Любит, чтобы к нему обращались по имени-отчеству, хотя самому 19, прочитал Далер. В третьем у нас братцы-таможенники, близнецы. У них день рождения кого-то из них. Седьмой столик. Племянник начальника отдела полиции Лубянки. Любит. Я, признаться, слушал в полухо. Кто, что и как любит это коэффициента к охране. Веди себя достойно, чтобы вопросов к тебе не возникало, и все. А если вопросы возникнут, то там будет недопривычек и пожеланий. Главное запомни, чтобы они не несли, улыбаешься и киваешь. Даже если он тебе говорит, что землю населяют духи Гагарина и Цоя, улыбаешься. Так-то сегодняшние неагрессивные. Я с ними уже работал и не один раз. Хотя третий столик бывает бурагозит, когда выпит. А если начнет? Я вскинул бровь. Но в смысле бурагозить? Если начнет, то Игнац ориентирует, а пока приказа не будет, руки при себе держи. Пояснил Далер. «Так, ну что тебе еще такого рассказать?» «Не утруждайся, все равно не запомню. Буду на месте ориентироваться», — ответил я. Далер внушительно пожал плечами, и мы пошли в вип-зал. Кстати, интересно, почему Игнат в первый же день поставил меня работать именно сюда? Спросить я не успел, потому что стоило открыться двери вип-зала, как в барабанной перепонке ударила громкая клубная музыка. В мое время она называлась кислота. Официантки уже ужасновали между столами, девчонки-танцовщицы забрались на шесты. За пультом стоял диджей. Внутри, конечно, было роскошно. Особо в глаза бросались столы, выполненные из огромных срезов какого-то очень старого дерева. На столах стояли таблички с номерами, чтобы дорогие гости ничего не перепутали. Те, кстати, уже начали заходить. Я тотчас для себя выделил ли прокурора, таможенника и высокопоставленного мента. Держались они так, словно цари этой жизни. «О, Саня!» — вдруг окликнул меня чей-то голос, пробившийся сквозь громкую музыку. Из-за шторы вынырнул знакомый силуэт. В светлой футболке с цепью на шее и глазами, в которых застыла смесь. Деньги, кокаин и детская обида на мир. Я узнал его сразу, это был тот самый принц у входа, которого я пару дней назад вежливо приложил к асфальту, чтобы не лез с руками. Он, судя по всему, меня узнал. Я поначалу напрягся, готовясь к тому, что принц начнет агрессировать. Но тот подошел ближе и протянул мне руку. Саня! засипел он, будто мы сто лет дружили. Ни хрена какие люди в нашей дыре! Пацаны, это Саша Файтер, ну который карателя сломал! Вон оно что. Неожиданно свалившаяся мне на голову популярность затерла наше недопонимание с прошлого раза. Рука принца так и осталась висеть в воздухе. Таким людям, хотя даже не людям, а человекам, я никогда не жал руку, воспитание не позволяло. Впрочем, принца это ничуть не смутило. Он, ухмыляясь своей наглой физиономией, аж хрюкнул от удовольствия. «Давай выпьем! За встречу! За уважение!» Он дыхнул смесью рома и мятной электронной сигаретой, которую держал в руке. «Я на работе», — пояснил я. Пацан будто не услышал или слышать попросту не хотел. Скорее всего, не привык пацан, что ему отказывают. Он щелкнул пальцами и к нам, как сайгак, прискакал официант, причем уже с двумя стопками в руках, естественно, наполненных алкоголем. Да, здесь своих клиентов знали очень хорошо. «Ну, погнали!» — он протянул мне одну стопку. Дамир, стоявший по левую руку от меня, чуть повел подбородком вниз, мол, надо, не спорь, мол, пригуби. Но я не пригубил. «Для меня пить человеком значит его уважать. Этого юнца мне уважать было не за что, будь он хоть сыном президента. Не пью», — повторил я спокойно. «За столик, пройдите». «Э, брат, ну ты чё, обламываешь, кайф!» Он протянул стопку Даллеру, и тот отказываться не стал. «За тебя!» — молодой опрокинул стопку, морщась, вытер губы и глянул на меня с блеском в глазах. «Знаешь, сколько баб мне, тебе в личку пишут, когда видео разошлось по сети?» Он зажал, как конь. «Не думал, что прославишься?» Он вдруг резко перестал смеяться и требовательно посмотрел на меня. «Фима, камеру включи, сейчас запишем контент и замутим коллабу!» Обратился он к одному из своих дружков, даже не поворачиваясь. Тот, будто салага, услышавший приказ деда, спешно выхватил телефон, начав съемку хай, обратился принц к камере. «Мы, короче, встретили Саня Файтера, прикиньте, да?» Он показал на камеру два пальца в виде Виктории, позируя на моем фоне. «И как думаете, что мы будем делать?» — вопрошал он. «Сан, терпи!» — Далер шепнул. «Он под чем-то не слезет, пока не получит своего». Я не расслышал, что дальше говорил принц, но он вырос передо мной. Глаза паренька блестели от предвкушения. Давай на бабки забьемся. Кто кого рубанет, бить будем по жребию, потребовал он. Я хочу показать подписателя, что тебя положу. А если я бить буду, выдержу. Положить меня еще раз у тебя не получится. Даллер вздрогнул, но никак вмешиваться не стал. Я кинул взглядом мажорчика. Зачем ему это было нужно? Может быть, так он хотел кому-то что-то доказать или реваншироваться за прошлый раз. Не знаю, чужая душа потемки. А что в душе этого паренька мне знать не особо-то и хотелось. Я подозвал паренька ближе и, чуть подавшись вперед, чтобы не заглушала музыка, сказал: За столик сядь, не сегодня. Блин, да чё ты? Он хихикнул. "Эль не вывозишь. Я покосился на Даллера, а тот всячески показывал, что на предложение надо соглашаться. Клиент всегда прав. Раз и ко мне незаметно подошел один из дружков непутево. «Плачу сутку, если проиграешь», — шепнул он. «Надо лечь, Санчес». Я покосился на него, видя, что и этот товарищ убранный. «Сань, ты ж только помягче», — зашептал на ухо мой напарник, понимая, что происходит. «Возьми бабки». Один из дружков уже поднес пятирублевку, вложил в руку мажорчику. Тот аж хрюкнул от удовольствия. — Орел или Решка? — спросил он. — Орел, — сказал я. Он подкинул монетку. Приготовился ловить, но я опередил его, поймал монету на лету и положил плашмя на запястье. Убрал ладонь. — Орел, — буркнул молодой. Было не похоже, что его хоть чуть смутило, что первым выпало бить мне. Я молча наблюдал за спектаклем, который устраивает «Я у мамки дурачок, вот она современная». Элита. «Ну давай, херач Он выпятил подбородок и расставил руки. «Ну чё ты?» «А ведь он, когда вырастет, сядет на руководящее место, пригретое родителями, и люди будут страдать от таких талантов». Я вздохнул. Клац. Бить кулаком не стал, кости беречь надо. Ударил ладонью. Удар получился плотным, достаточным, чтобы мажор стал консистенцией, как желе и стёк на пол. Нокаут был глубокий. Я взял салфетку с барной стойки, вытер руку от слюней этого урода. «Ты что натворил? – зашептал дружок, предлагавший мне деньги. «Мы же договаривались!» «Бойся своих желаний, они имеют свойства сбываться», — ответил я. «А деньги чаевыми оставь девчатам, если самому не нужны». Дружок вылупился на меня, но ничего не сказал. Вместе с остальными бросился откачивать своего друга-идиота. «Сань, ты его убил», — прошептал Даллер. Убили бы его наркота и алкоголь, который он бы употребил сегодня. Я выбросил салфетку в урну. А я его от них спас, на недельку уж точно. Так что его родители вам еще спасибо скажут. Да и народу остальному понравилось. Виповцы действительно пришли в восторг и начали активно заказывать алкоголь официанткам. Далер озадаченно почесал макушку, но сказать ничего не сказал. У меня же завибрировал мобильник. Я взглянул на экран. Марик. Саня, он пришел. Послышался сдавленный хриплый голос. Кто? Машинально переспросил я, хотя уже знал ответ. Егор. Прошептал Марик испуганно. Пришел с ножом, Саня, он нас нахрен зарежет, он этим ножом как-то себе мочку уха отрезал, просто чтобы доказать, что не шутит. Сейчас орет, что все разнесет, он не уйдет. Не похоже, чтобы пацан преувеличивал, фоном раздался истошный вопль. «Я вас порешаю, суки!» «Держитесь, я еду, только не выходите, ясно? Закройтесь в подсобке и не геройствуйте!» Я сбросил звонок, выдохнул. Вряд ли Егора, а он, судя по всему, псих, остановит хрипкая, прогнившая дверь подсобки. «Ну, будем надеяться на лучшее. Мне надо отъехать, срочно, Далер!» Я повернулся к напарнику. «Тот хотел что-то сказать, но я не дал. Скажи Игнату, что по-личному. Вернусь быстро». Я шагнул к выходу, но едва добрался до двери, и там, как из воздуха, вырос Игнат. Я смекнул, что Далер наверняка успел доложить начальнику о конфликте в вип-зале. По крайней мере, рожа у Игната была не самая довольная. «Куда собрался?» «Надо отлучиться», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Тут без вариантов». Я думал, что он начнет раскачивать на тему инцидента с мажорчиком, но Игнат лишь прищурился. «Проблемы какие, Сань?» — Наличный, ответил я спокойно, но твердо. «Сам справишься или помощь нужна?» Вдруг спросил начальник после паузы. «Сам». Заверил я, хотя получить такое предложение было несколько... неожиданным. «Слушай, а ты вообще понял, кого приложил?» — спросил он. «Тон был не угрожающий, но сдержанный». «Я невозмутимо пожал плечами». Его отец просил не пускать, он из рехаба сбежал. «Зачем тогда пустили?» Игнат замолчал. Из-за стеклянных дверей в зал как раз выносили молодого. Точнее, вели под руки два охранника в костюмах. За ними шли две фигуры в дорогих пальто, одна женская, вторая мужская. Седой мужчина остановился у входа, бросил взгляд через плечо. Он был в очках, лицо каменное. Женщина, скорее всего, мать этого чада, была вся в слезах. «Спасибо, что поставили его на место», — произнесла она одними губами и вышла вслед за охраной. Игнат все это видел и снова повернулся ко мне. «Ну смотри, если что, ты теперь наш семья. Твоя проблема наши проблемы. Спасибо, я сам». Игнат молча кивнул, отступил в сторону, освобождая проход. «Тогда удачи, но ты в следующий раз все таки со мной советуйся, ладно у этого покемона батя адекватный?» Игнат. Я не дал ему договорить и остановился как вкопанный. «До скольки работает метро?» Меня как осенило. В клуб я приехал на подземке, но метро работает не круглосуточно. «Ты не на колесах? Игнат сразу понял, почему я спрашиваю. «Помоги вызвать машину, отдам наличкой». Он на секунду задумался, но только лишь на секунду. Потом сунул руку в карман и достал оттуда ключи. «На стоянке мой крузак можешь взять», — сказал он и бросил ключи мне. Неожиданно. Я поймал брелок и кивнул в ответ. Игнат развернулся и пошел прочь. На парковке меня ждал черный двухсотый крузак, совсем новый. Я открыл автомобиль и сел в внедорожник Захлопнул тяжелую дверь крузака, завел двигатель. Мощный дизель взревел с низким рыком, будто зверь потянулся после дремоты. Я вжал газ и крузак поехал, уверенно проглотывая ямы и стыки. Улицы к этому моменту, наконец, опустили. Светофоры гали желтым. За окнами проплывали тени домов, шли редкие прохожие. Я давил на газ, понимая, что должен успеть. Только на подъезде к залу сбросил скорость. С визгом резины затормозил и выскочил из машины. Глава 14. Егор, а это был он, судя по наличию ножа в руке, шатался вокруг зала. Он тяжело дышал, в глазах метались искры. Прямо сейчас он возился возле мусорки, и дрын, чтобы им выломать двери в подсобку. Пацаны заперлись там и не высовывались наружу. Егор был не один, подельники стояли чуть в стороне на шухере. Но, увидев крузак, на всех парах летящий как ужас, посреди ночи бросились в рассыпную. Про своего шефа они мигом забыли. Вообще крутая тачка. А крузак был именно такой тачкой. Многое делает из тебя. Встречают по одежке, а провожают по уму. Про это. В массовом сознании, как если у тебя есть джип за пару десятков миллионов рублей, то ты человек уважаемый и серьезный, И эта прошивка одинакова, что для 1996 года, что для 2025. Что до Егора церемониться с этим утырком, я не собирался. Не стал ничего говорить. Просто шагнул вперед, схватил Егора за куртку под ворот, за шкирку, как хулигана в школьной раздевалке. И резко дернул. «Сука!» — за он, но дальше слов не пошел. Я уже выбил нож из его руки. «Тише, людей разбудишь, ночь на дворе», — сказал я. Егор, привстав на цыпочки, замер. Лицо перекосило. Злость на нем смешалась со страхом. Я застал его врасплох, и Егор никак не мог понять, что мне вообще надо. «Что ты творишь, Егорушка?» — тихо спросил я. «Ты с ножом к пацанам лезешь? За что?» «Объясни, будь так добр». Дай мне хоть одну внятную причину. Он мотнул головой, как будто хотел что-то сказать, но вместо слов выдал сдавленный писк. Только когда я хорошенечко его встряхнул за шкирку, начал говорить не в попад. Они, они мне денег должны. За что долг? Неважно. А кто ты вообще такой? Егор, похоже, наконец, взял себя в руки. Ты мен, что ли? Хрена тебе надо, у меня ничего нет! Нет, дружок, тебе повезло, куда меньше. Я затащил его внутрь зала, усадил у стены и, оглядевшись, выругался. По стяжке на полу шла цепочка следов. Судя по тому, что ботинки у Егора были перепачканы в смеси, он автор этих следов. Вот же урод все-таки, работа на смарку. Захотелось съездить ему разок, но я сдержался. Сначала следует выяснить, что за конфликт у него с пацанами. Виталя, Марик, выходите, позвал я. Через несколько секунд дверь в подсобку открылась, и наружу вышли Виталий и Марик, бледные и перепуганные. Егора они явно боялись и зло косились на него. Ты не туда лезешь, зло процедил Егор, впившись в меня поросячьими глазками. Они мне бабки задолжали. Ничего мы не должны, искренне возмутился Марик. Саша, он врет! Поддержал Виталий. Егор стиснул зубы так, что послышался скрипом оли. Попытался встать, но я положил руку ему на плечо, купируя порыв. «Вы не догоняйте, я не один здесь, Еще пацаны мои придут!» «Пацаны, меня козлы прессуют!» Заорал он, пытаясь его вернуться. Пришлось прибегнуть к старым методам внушения. Я стиснул его шею сзади двумя пальцами. Там находились болевые точки. Сработало на ура, Егор тотчас притих. «Пацаны твои сверкнули пятками», — спокойно ответил я. «И правильно сделали, тебе тоже надо было валить, пока была такая возможность. Ну чего, на ошибках учатся». Я подмигнул ему, и Егор, судя по всему, воспринял мои слова за угрозу. Впрочем, правильно сделал. Никакого уважения или сострадания я к этому человеку не испытывал. Поэтому, когда барыга заверещал... «Паца!» — я оборвал крик Егора увесистым апперкотом под дых. Встряхнул за шкирку и внимательно посмотрел на него. «Знаешь, такие чудесные слова, сказанные, если мне не изменяет память Александром Невским. Кто к нам с мечом придет, тот от мечей погибнет, слышал?» Егор непонимающе вылупился на меня и замотал башкой. «Это про то, что ты решил ножом вопрос решить», — пояснил я. «Может, тебе твой ножик под ребро вставить?» Я обернулся к Марику и Витали, которые буквально втиснулись в стену. «Пацаны, за ножом вас гонять не буду, но у меня в подсобке шила валялось». «Я тебе сказал, не лезть, если жить спокойно хочешь», — зарычал Егор, держа за солнечное сплетение и все еще бросая взгляд на выход. Верил до сих пор, что придут его дружки. Но уже никто не придет. Хотя нет, я продолжал внимательно смотреть на Егора, удерживая его шкирку. С шилом больно просто получается. Мне не хотелось углубляться в суть проблемы и копаться в грязном белье. Пацаны, а в это хотелось верить, завязались с тёмными делишками и встали на путь исправления. Но а этот путь отлично совпадал с моими интересами по починке зала. А значит, докапываясь до пацанов, Егор просто-напросто мешал моим делам. Вот этого ему делать точно не стоило. Ни Егору, никому другому. Но прежде чем я решу, что с ним делать, сколько он с вас денег просит, я обернулся к Марику и Виталию. «Десятку», — прошептал Марик, все еще втягивая голову в плечи. «Но мы ему уже пятнадцать отдали. Он нас на счетчик поставил. А ты отдавать вместо них собрался!» окрысился Егор. «Тебя я теперь тоже на счетчик поставлю!» Агрессия из него так лилась через край. Так как он себя вести в схожей ситуации могли только в край самоуверенные люди, привыкшие чувствовать себя безнаказанными. Хотя в его ситуации было чего напрячься. Ночь, заброшенный зал. Но ничего, если непонятливо, это только его проблемы. Обычно такие понимают, если доходчиво объяснить. Я сел напротив него на корточке и заглянул в бесстыжие глаза. «Значит так. На ваши дела, кто кому и сколько должен, мне чхать с высокой колокольни. Но ты один важный момент упустил». Начал я. «Что я упустил?» Проскрежетал Егор. «Вот это я обвел пальцем помещение. Мое. Допустим, нехотя согласился собеседник. «Видишь вон те следы?» Я кивнул на цепочку следов, оставленных в свежем, еще не высохшем бетоне. «Это ты пришел ко мне и натоптал». «Нехорошо получилось. Не находишь?» Я замолчал, ожидая его реакции. Егор сузил глаза, отвечать не стал, пытался понять, куда я клоню. «Так вот, мне эта стяжка в тридцатку встала за работу, плюс столько же за материалы», — продолжил я. «А ты меня с работы сорвал?» Я там бабки недополучу, и на бензин я тоже потратился. «Как отдавать долг будешь?» Егор аж глаза выпучил. «Слышь, ты что меня на бабки хочешь поставить?» Взвизгнул он. «Да ты знаешь, кто я такой!» Ясно. Последняя капля моего терпения после этих слов помахала ручкой. Ну, я, по крайней мере, попытался. Но на нет, а суда нет. Я, держа Егора за шкирку, протащил его к стяжке. Тот, конечно, пытался сопротивляться, но получалось так себе. Подойдя к невысохшему раствору, я потек Егора и уложил прямо в него. Не давая встать, наступил сверху ногой на грудь. — Пацаны, у вас уже бетон остался? — спросил я, не оборачиваясь. — Да, мешков пять, — откликнулся Виталий. — Несите сюда. Пацаны встрепенулись, нагрузили мешки в телегу и подкатили ко мне. — А теперь послушай меня внимательно, барыга прошепел я, оборачиваясь к Егору. «Либо ты сейчас договариваешься с пацанами, чтобы они пошли навстречу и переделали стяжку, либо в этой стяжке и останешься». Егор пытался встать, но я не убирал ногу. Мокрый бетон, как зыбучий песок, поглотил его тело почти наполовину. Ощущения наверняка не самые приятные. «Ты попутал, слышь, ты!» — хрипел он. — Я тебя потом найду, глотку перегрызу! Я вздохнул, понимая, что экземпляр мне попался упертый и словесной профилактикой тут не обойтись. — Пацаны, давайте его сверху мешочками приложим. Невозмутимо распорядился я Марику и Виталий. Те охотно потянулись за мешком. И вот тогда Егор понял, что я не шучу. Нет, убивать я его не собирался, но вот проучить вполне. Жаль, только раствор так быстро не застывает, а то был бы отличный шанс у Егора полежать в засохшей стяжке и подумать о том, как устроена эта жизнь. — Ты гонишь, а? Не надо, а если я засохну? — загласил он. — Засохнешь, — подтвердил я, забирая мешок у пацанов и складывая на грудь этому павлину. — И найти тебя под раствором никто не найдет, так что если у тебя есть последние слова, то сейчас самое время их сказать. Я продолжал удерживать его ногой, вжимая грудь в пол. Не запачкать бы еще костюм, а то на работу не в чем будет идти. Когда я положил на грудь Егора второй мешок, а всего их было пять, он сразу почувствовал тяжесть 50 килограмм, вжавших его в пол. Но и заговорил сразу по-другому. Не надо, богом прошу, давай побазарим по побазарим по-нормальному. Я жестом остановил ребят, подававших уже третий мешок. «Говори, рот я тебе пока не закрываю, наоборот, говорю, последнее слово у тебя есть. Убери мешки!» «Не уберу», — отрезал я, «так говори». И Егор, быстро смекнув свою незавидную участь, начал распаляться в красноречии. «Пацаны, сделайте стяжку, я долг прощу, отвечаю за базар», — начал упрашивать он Виталию и Марика. «Чё-то он как-то не от души просит», — хмыкнул Виталий. «От души, по-братски!» — визжал Егор. «Я, если что сверху накину, не обессудьте! Я ведь молодой совсем, чтобы умирать!» Меня резанули последние слова, и я не отказал себя в удовольствии свалить на Егора третий мешок. Козел ты!» — зашипел я. «А когда отраву пацанам молодым продаешь, не думаешь о том, что им рано умирать?» «Прости!» «Прощение у их матерей, падла, просить будешь!» Я стиснул зубы. Задушил бы собственными руками это чему, но сейчас пришлось подавить порыв. «Пацаны, на его предложение соглашайтесь», — спросил я. Марика и Виталя синхронно закивали. Я убрал с Егора мешки, за шкирку поднял на ноги, поставив перед собой. «Уходи отсюда», — сказал я, — «чтоб я тебя здесь больше не видел». «Пацаны тебе ничего не должны. Если еще раз сунешься или на районе тебя увижу, то я тебя вместо груши на цепи подвешу, а Марика и Виталия будут удары отрабатывать». Он отступил на шаг. Зыркнул на пацанов, облизал губы, начал пятиться к выходу, окидывая себя взглядом. Выглядел он жалко. «Ты думаешь, я один такой?» — вдруг произнес он тихо. «Думаешь, ты тут умный самый? Все молчат, а ты решил геройствовать? Ты не знаешь, с кем я общаюсь. Ты не знаешь, кто за мной стоит!» Говорил он с безопасного расстояния, чтобы в случае чего успеть дать дёру. Я посмотрел через плечо. «Пошел вон! Не гневи Бога!» Егор плюнул на асфальт, развернулся и ушел, шаркая ботинками, с которых на пол падали сгустки мокрого бетона. Пацаны молчаливые, испуганные, стояли чуть в стороне, склонив голову на грудь. «Я думал, все к обзданным с Виталией», — прошептал Марика. «Их пять человек пришло, а нас двое». «Спасибо, Сань», — поблагодарил Виталий. — Спасибо, в карман не положишь и на хлеб не намажешь, — устало вздохнул я. — Завтра чтобы переделали участок, где он нагадил, и мы в расчете. — Саш, — замялся Марик. — Чего? Мы этого урода хорошо знаем. Он не оставит просто так. Жди подлянку, — предупредил Марик. Я кивнул, давая понять, что услышал предупреждение. В этот момент телефон в кармане завибрировал, причем за время конфликта с Егором не в первый раз. Я достал мобильник, экран ослепил тусклым светом. Сообщение от Игната с просьбой позвонить, когда освобожусь. И второе сообщение, пришедшее только что от Алины. Срочно посмотри. И ссылка. Без привет. И как дела? Ну, допустим, такое у нее стиль общения. Я нажал на ссылку, и меня перекинуло на видео. Твою мать, это еще что за афганский талибан? На черном фоне сидел какой-то товарищ с обнаженным торсом и лицом в маске. Точно абу-бандит. В одной руке он держал бейсбольную биту, в другой банку. Ну, в смысле, обычный трехлитровый баллон, судя по красному цвету с томатным соком. Все бы ничего, но на банке была приклеена моя распечатанная фотография. Это самое, что Алина делала для Ава. Тфу ты, блин, слово забыл. В общем, фото для заставки в соцсети. «Настало время!» — выдал жертва пропаганды с акцентом. «Я тебя покараю!» Я не сразу узнал говорившего. Черт возьми, да это же мага!» «Точно он!» Каратель поставил банку с томатным соком на пол, перехватил биту двумя руками, Занес над головой и лупанул по банке. В стороны полетели кровавые брызги, осколки стекла. Досталась моей фотографии, утонувшей в томатном соке. Мага перепачкался с ног до головы, да и только. Схватил мою фотографию, порвал на две части, перехватил биту и вытянул ее горизонтально перед собой. На поверхности биты читалась надпись «Место и дата конференции». На этом видеоряд сменился на выхода карателя в ринге и в зале для конференции. Следом на экране появилась надпись «Обратный отсчет. 9 дней, 4 часа, 17 и 22 секунды». Видео закончилось. Я поскреб макушку, пытаясь понять, что это было. Понятно, что вызов. В голову пришла параллель. В середине 90-х в России среди молодых набирал популярность реслинг. Я видел пару выпусков, ученики показывали. Так вот, там взрослые накачанные мужики весом от 100 килограммов упражнялись на ринге в акробатике. Ломали о голову друг дружке стулья, столы, били бейсбольными битами. но ну и, конечно, угрожали друг другу, выпучив глаза. Мои ученики всерьез думали, что конфликты там настоящие, и бьют эти ребята друг друга тоже за правду. Но я, как человек, который знал, что такое получить дрыном по башке, понимал, что после одного плотного удара битой не обстают. Но молодежь охотно верила в эти постановки. То, что сделал Мага карательно видео, чем-то напоминало тот американский цирк. Выглядело также нелепо и не по-настоящему. Маги ничего не стоило найти мой номер телефона и мне позвонить. Ну а там при надобности мы могли договориться и встретиться с глазу на глаз. Впрочем, как и к рестлингу, в свое время к ролику маги был повышенный интерес. Я уже знал, что 150 тысяч просмотров видео это не просто много, это чертовски много. Тем более, видео было выложено всего пару часов назад. Я пролистал комментарии. «Каратель победил всех, теперь твоя очередь! Это будет мясо! Кайф посмотреть, как Саня поставит его на место!» «Все ясно». Я выключил телефон. Логическая цепочка в голове начала складываться сама по себе. Я понял, что если приму вызов, то получу прямой эфир. «Значит, смогу показать видео с той самой флешки». Я включил камеру, поставил на запись. «Мага», — произнес я спокойно. «Я услышал тебя». Запнулся, подумал секунду, выключил запись, нажав «стоп». Нет, торопиться тут не нужно. Как удачная карта в руки, прилетело еще одно сообщение от Алины. «Че скажешь? Он тебя вызвал, прикинь? Надо встретиться». Надо, но отвечать не стал. Зашел в мессенджер, открыл диалог с Ирой. Я буду на конференции. Возможно, сделаю то, о чем мы договаривались. Записал я и отправил. Телефон снова звекнул. Пришло очередное сообщение от Алины: Как говорится, то густо, то пусто. сын что ты молчишь? Ау? Я не стал открывать, сунул мобильник в карман. Время было позднее, или ранее, как посмотреть. Шел пятый час утра, и на улице постепенно светало. Потом, наверное, ближе к обеду назову Алине место и время встречи. Нам им, правда, не помешает повидаться. Накопилось у меня к ней вопросиков. Ну а пока надо вернуть тачку хозяину и переодеться. Поспать сегодня, похоже, уже не удастся. Через полчаса край я припарковал крузак на парковке у запасного входа склада. Игнат вышел навстречу, когда я вышел из машины. Скорее всего, увидел мое прибытие на камеру. «Усталый у тебя вид», — сказал он, смерив меня взглядом. «Ты чё, Санёк, подонка взумуровывал?» Выглядел я действительно неважно. Костюм помят, волосы взъерошены, на туфлях следы раствора. Да и штанина вся вымазана. Я развел руками и улыбнулся. «Спасибо». Я протянул ему ключи от крузака. «За химчистку могу заплатить, виноват», — признал я. «Да будет тебе, ты мне сыном судьи помог, так что считай, что партия тебя не забудет», — ответил Игнат. «А костюм? Боюсь, тебе он больше не понадобится». «Почему?» — спросил я, хотя ответ, кажется, уже знал. Игнат вздохнул, глядя куда-то в сторону. Несколько секунд он молчал, будто выбирал слова, чтобы не задеть. Но все же сказал начистоту. «Потому что ты у нас работать не сможешь, Сань». Наконец, произнес он. «Я думаю, что ты сам уже это понял. Тут публика специфическая, родители с пеленой на глазах, им покажи, они не увидят. Считают, что их золото, и ангелы воплоти, а те еще к открытию клуба уже не соображают, уже ужранные приходят. Случился бы сегодняшний инцидент с кем-другим, и ты бы сейчас не на ногах стоял, а по адвокатам бегал. В лучшем случае». Игнат говорил все это как человек, который видел подобный не раз. Сань, продолжил был Игнат, но я перебил. Я понял, вопросов нет, можешь не объяснять. Игнат был прав, все по делу. Для меня работа на складе его посетителей как красная тряпка для быка. Смолчать не смогу, а если не смолчу, то подставлю других людей. Ты поступил по-человечески, добавил Игнат, за это респект. Честно, я бы с тобой в разведку не побоялся идти, Сань. В наше время такие пацаны с правильным понятием на вес золота. Он сунул руку в карман и вытащил конверт. Возьми на ход ноги, считай компенсацию, ну и мое личное спасибо. За то, как все разрулил сегодня. Я посмотрел на деньги, но медленно покачал головой. Я эти деньги не заработал, так что не надо. Но за предложение спасибо. Не ожидал. Игнат выгнул бровь, будто удивленно наспорить не стал. Просто спрятал конверт обратно. Я машинально взглянул на часы. Метро должно быть уже открыто. Если повезет, доберусь домой под земкой. Но сначала надо заглянуть в клуб и вещи забрать. «Саня», — вдруг окликнул Игнат, когда я уже собрался уходить. «Я знаю про твою историю с карателем». Я снова повернулся к нему. Он смотрел внимательно, как будто давно хотел это сказать, до да подходящего случая не находилось. «У тебя кто-то за спиной есть, спонсоры там. Сборы кто оплатит?» — прямо спросил он. «Я даже не знаю, будет ли бой», — я пожал плечами. «Меня из организации недавно убрали. Сомневаюсь, что обратно с распростертыми объятиями ждут». Игнат тихо хмыкнул. «На ножах разошлись с Поповым», — спросил он, показывая свою осведомленность. «Можно сказать и так», — честно ответил я. «Наслышал, как он убирает неугодных. А бой, думаю, будет. Хайп уже попер, как паровоз, блин. А знаешь, что заставит Попова передумать и одобрить бой?» Я посмотрел на него в упор. «Бабки», — сказал Игнат просто. «Если он увидит, что можно заработать, он забудет про принципы про увольнение и обиды и тебя подпишет. Ну или другая лига бой заберет. Я к чему веду? Если у тебя неясность по сборам, приходи». «У меня свой зал, и для тебя он открыт круглые сутки. Мне самому спарринге нужны ребят погонять, чтобы не простаивали». Я поймал себя на мысли, что Игнат оказался отличным мужиком. Все, что он говорил, имело смысл. Мне действительно нужно было место для качественной подготовки, если бой состоится. «Пожалуй, приму предложение, если начну готовиться», — ответил я наконец. Игнат кивнул, будто именно такого ответа и ждал. «Ну, тогда бывай, братец. Мои цифры ты знаешь». Я, если трубку сразу не беру, то перезвоню. Глава 15. Я вернулся в подсобку. Переоделся в привычный спортивный костюм. У выхода столкнулся с Далером. Тот сидел на скамье и завязывал ботинки. Смена в складе подошла к концу. «Держись, брат», — улыбнулся ему я. «Непростая у тебя работенка». «Ты тоже, Сань». Рад был, думал, наконец, напарник толковый попался. Выдохнул он, закончив со шнурками и тяжело поднимаясь со скамьи. Мы обменялись рукопожатиями. Судя по всему о том, что я уже не буду здесь работать, Даля разнал. Но или сразу понял, что я для этого места не подхожу, как и оно для меня. Получилась этакая взаимная несовместимость. Я вышел из клуба и увидел, как на крыльце двое охранников неспешно вытаскивали из клуба тела мажорчиков в дорогих шмотках. Один из них вяло пытался говорить, но только мычал. Еще один герой ночи пытался сесть в кабриолет с отполированными дисками и уйти в закат. Герой еле держался на ногах, пытаясь открыть дверь. Сделать этого у него не получилось. Один из охранников молча подошел к нему, забрал ключ, открыл пассажирскую дверь и погрузил туда героя. Сам сел на кресло водителя. Хорошо хоть так, что из клуба организуется трансфер. В таком состоянии этих мажорчиков не то, что нельзя за руль пускать, но даже оставлять наедине с самим собой. Как говорится, от греха подальше. Метро уже открылось, я встретил первых пассажиров. Хмурые, с кофе в бумажных стаканчиках, почти все с рюкзаками. Совсем чуждые той ночной жизни, что я только что покинул. Спустился вниз, подошел к турникету, сунул руку в карман куртки и нащупал бумагу. В кармане лежал тот самый конверт от Игната. Все-таки засунул. Что ж, видимо, с тем мажором я ему и правда помог, раз Игнат расщедрился. Деньги заберу, не вопрос, раз он настаивает. Но отдам при первой возможности. Не люблю брать то, чего не заработал честным трудом. Поезд гудел? Мимо проносились станции, а я смотрел на свое отражение в стекле напротив и думал о работе. Наниматься сейчас куда-то еще искать другую работу. Так смысла нет. Все шло к бою с карателем. Я понимал, что недооценивать соперника не имею права. Уличная драка и бой в ринге — две разные вселенные. На ринге мне понадобится функционалка, план. И бой с карателем, если он будет, потребует тщательной подготовки. А в моем зале пока что готовиться не получится при всем желании, так что Игнат предложил помощь вовремя. Его клуб был для меня шансом подойти к бою не как к уличной месте, а как к настоящему спортивному соперничеству. Посмотрим. Сначала все-таки нужно узнать о том, состоится ли бой, и как узнаю, тогда я решу, где готовиться. Дергать людей раньше времени, без определенности, не в моих правилах. Когда я вернулся в зал, то застал пацанов спящими. Виталий и Марик укутались в куртке и сопели. Надо отдать им должное место, где наследил Егора, не поправили. Кстати, у Егора, перед которым они рабели, похоже, хватило мозгов не возвращаться. «Подъем, самол! я захлопал в ладоши, будя пацанов. «Выспимся на том свете!» Пацаны вскочили, как угорелые, начали оглядываться, но, увидев меня, успокоились. «Блин, ну ты напугал!» — выдохнул Марик. «Ничего полезно иногда кортизол приподнять!» — подмигнул ему я. Марик и Виталия ответили зевками и начали растирать сонные глаза. «Ну что, готовы слушать планы на сегодня?» «Угу, хотя спать жуть как хочется!» — Виталия подавил зевок, рвущийся наружу. «Перехочется! Это не мои, а ваши дружки по ночам здесь шастают и спать не дают!» — отрезал я. Я пояснил пацанам, что прямо сейчас им надо съездить на адрес из объявления Авито, там забрать у продавца железо и доставить сюда. «Есть!» — отозвался Марик, все еще протирая глаза. «А как поедем? Мерс можешь дать? Ну, чтобы с доставкой не заморачиваться». «Я подзатыльник могу дать? Надо!» — я улыбнулся. «Ладно, что придумаем», — заверил Виталий. «Может, на самокатах поедем? Там много тащить?» «Ну, сотни будет, я думаю». «Килограмм!» — он выпучал глаза. «Блин!» Я достал деньги, и отчитал по ценам ровно ту сумму, что продавец называл в объявлении. «Сторгуйтесь дешевле, разницу разрешаю положить в карман». Они собрались быстро, почувствовали возможность заработать лишнюю копейку. Я, как понял, на сайтах объявлений, как и на базаре, торг приветствовался. Тем лучше будет у Марика и Витали мотивация. Когда они ушли, я все-таки прилег на раскладушку и решил перевести дух. Растянулся на матрасе, подложив под голову спортивную куртку. Не спал, а просто закрыл глаза, чтобы дать организму провалиться в полудрему. Организм у меня молодой, но недосып, коварный враг. Жестко и разрушительно бьет по функционалке. Не знаю, сколько мне удалось поспать, но я проснулся от голосов Марика и Виталий, приподнялся на локтях. «Блин, Саня нас убьет!» — слышалось со стороны входа. «Он вообще тут!» «Заткнись, сейчас услышат!» Я со вздохом поднялся с раскладушки и вышел в зал к пацанам. «Может, он отошел?» — вопрошал Виталий, но запнулся, увидев меня. «Саня, привет!» «Давно не виделись. Ну что, взяли?» — спросил я в лоб. Виталий промолчал, опустив взгляд. Марик почесал затылок, глядя в сторону короче нет буркнул он что значит нет деньги у нас забрали пробормотал марик я нахмурился сонливость как рукой сняла как забрали насторожился я ну мы приехали а там мужик ну такой не знаю короче он взял и забрал и все неуверенно объяснился марик вы просто так отдали мы мне отдали он забрал А почему? Мы не знаем, тихо сказал Виталий, явно сочиняя на ходу. Молчание повисло глухим комом. Лицо у пацанов были напряженные. Нет, пацаны не брали по сути, денег у них больше не было. И скорее всего, кто-то их все же забрал. Но они и не договаривали. Что-то здесь не сходится. Ладно, поехали разберемся, как так произошло, заключил я. «Сань, может, сам попытался съехать Марик?» «Ну, без нас. У нас в зале дел полно». «Вы поедете со мной. Без вопросов», — отрезал я пути к отступлению. Пацаны переглянулись. Почему они не хотели ехать, а они явно не хотели, я спрашивать не стал. Все равно правду не скажут. Мы сели в кабане, и я попросил Алису проложить маршрут до адреса из объявления. Ехали молча, и минут через десять навигатор объявил. «Вы приехали». Мерс катил по разбитой дороге гаражного кооператива. Мимо тянулись крыши гаражей. «Вот здесь», — тихо сказал Марик. Я сбросил скорость, медленно остановился в десятке метров от монолитного гаража. Ворота были открыты, и изнутри доносилась музыка. «Я в детстве подружился с сигареткой, бывало по карманчикам шмонал», — пел Михаил Круг. Боковым зрением я заметил, как вжались в кресло пацаны. «Сань!» — начал Виталий. Потом перебил я. На выходе из гаража показался мужик, широкоплечий, в телогрейке с рыжей бородой, лицо помятое, словно вечно не выспавшееся. Мужик был здоровый, и забрать деньги